Глава пятнадцатая. Личные ценности. О роскоши. Помимо славы, традиционно люди ценят богатство. Эти ценности могут показаться не связанными, но легко показать, что главная причина, по которой ищут богатство, заключается в жажде славы. Точнее, мы ищем богатство, поскольку думаем, что материальные блага, которые оно дает, вызовут восхищение других и тем самым принесут некоторую талику славы. Но если слава не стоит того, чтобы к ней стремиться, тогда как главным инструментом ее достижения служит богатство, оно тоже не должно заслуживать нашего внимания. Согласно стойкам, оно и не заслуживает. Синека в «Утешении Гельвии», описав, как малы наши тела, спрашивает, «Разве не дикость и не полное умопомрачение желать многого, когда можешь усвоить так мало?» До чего безрассудно, продолжает он, когда человек предпочитает иметь много денег, а не хоть сколько-то ума. Музони разделяет эту позицию. По его словам, богатство не освобождает человека от печалей и не утешает в старости. И хотя может обеспечить материальные блага и чувственные наслаждения, оно не способно принести удовлетворение или прогнать горе. В качестве примера музоний приводит богачей, которые грустны и несчастны, несмотря на свое состояние. В том же духе эпиктет заявляет, что лучше умереть с голоду свободным от печали и страха, чем жить в изобилии, не имея покоя. Шире говоря, на его взгляд отсутствие потребности в богатстве ценнее, чем само богатство. Плохо, когда богатство не приносит счастья, однако музоний полагает, что все еще хуже, оно делает человека несчастным. И правда, хотите сделать кого-то по-настоящему несчастным, сделайте его богатым. Однажды Музоний дал крупную сумму денег незнакомцу, выдававшему себя за философа. Когда ему объяснили, что это самозванец, плохой и порочный человек, музоний не забрал деньги, но оставил ему, и с улыбкой заметил: если это действительно дурной человек, Он заслужил их. Большинству людей богатство нужно для поддержания роскошной жизни, вызывающей восхищение окружающих. На взгляд стоиков, такой образ жизни контрпродуктивен, если наша цель в благой, а не зажиточной жизни. Подумайте о изысканных блюдах, одном из элементов роскошной жизни. Неужели те, кто их ест, получают больше удовольствия, чем довольствующиеся простой пищей? Музоний так не считает. Люди с экстравагантным рационом напоминают ему тупые ножи, постоянно требующие заточки. Они недовольны едой, если только с ней не подают чего-то остренького, вроде неразбавленного вина, уксуса или едкого соуса. Если вести роскошную жизнь, несомненно, высока опасность разучиться получать удовольствие от простых вещей. Некогда человек мог наслаждаться тарелкой макарон с сыром и стаканом молока – Но после нескольких месяцев жизни в роскоши, макароны перестанут удовлетворять его взыскательному вкусу. Теперь он предпочел бы фетучини Альфредо и бутылку минеральной воды определенной марки. А вскоре, если сможет себе позволить, променяет и это блюдо на ризотто со сладкими креветками и свежесобранными цветками тыквы, которым подается бутылка того самого рислинга. Нахваливаемого критиками и пикантный салат фризе, сервированный тушеными артишоками, бобами фава, сыром валансе, молодой спаржей и конфи из помидоров черри. Когда привыкшим к роскоши людям становится сложно угодить, происходит любопытная вещь. Вместо того, чтобы оплакивать потерю способности наслаждаться простыми вещами, они гордятся новоприобретенной неспособностью наслаждаться чем-либо, кроме самого лучшего. Стойки посочувствовали бы им, указав, что, разучившись получать удовольствие от простого и легко достижимого, тех же макарон с сыром, они в немалой степени разучились получать удовольствие от жизни в целом. Последователи стоицизма строго следят за тем, чтобы не стать жертвами подобной изнеженности. Само собой, они высоко ценят умение наслаждаться простой жизнью и различать источники удовольствия, находясь даже в самых стесненных обстоятельствах. Отчасти именно по этой причине Музоний ратовал за простую еду. На его взгляд, лучше всего есть продукты, которые не нужно готовить – фрукты, свежие овощи, молоко, сыр. Мясо он не ел, так как считал его пищей диких зверей. Он советовал выбирать еду не для удовольствия, а для пропитания, не для ублажения глотки, а для укрепления тела, а также следовать примеру Сократа: не жить, чтобы есть, то есть тратить свою жизнь на удовольствие от еды, а есть, чтобы жить. Почему Музони лишал себе безобидных на первый взгляд гастрономических радостей? Потому что считал их не такими уж безобидными. Он вспоминает слова Зенона о том, что следует остерегаться, приобретать вкус к деликатесам. Начав двигаться в этом направлении, сложно остановиться. «Бывают вещи, приносящие нам удовольствие раз в месяц или даже в год, тогда как едим мы ежедневно, и чем чаще будем чувствовать искушение при этом, тем выше опасность ему поддаться, поэтому, говорит Музоний, из многих наслаждений, которые завлекают человека в прегрешение и побуждают его предаваться им в ущерб пользе, наслаждению пищей противостоять труднее всего». Помимо смакования экстравагантных блюд, живущие в роскоши носят дорогие костюмы и живут в изящно обставленных домах. По стойкам же человек должен отдавать предпочтение простоте не только в еде, но и в одежде, жилище и мебели. Музони рекомендует одеваться так, чтобы защищать тело, а не впечатлять окружающих. Таким же функциональным должен быть и дом. От него не требуется ничего, кроме как укрывать от сильной жары и холода солнца и ветра. Какой-нибудь пещеры вполне хватило бы. Как указывает Музоний, усадьбы с внутренними двориками, причудливым декором и золочеными потолками трудно содержать. Кроме того, простой дом должен быть прост и внутри. Посуду на кухне лучше иметь не серебряную или золотую, а глиняную и железную. Как замечает философ, она дешевле, в ней удобнее готовить и менее вероятно, что ее украдут. Люди, ведущие роскошную жизнь, редко бывают довольны. Роскошь лишь разжигает в них жажду еще большей роскоши. Синека предлагает своему другу Луцилию представить, что тот невероятно разбогател, живет в доме с мраморными полами и золотыми украшениями, носит пурпурные тоги. Все это не сделает его счастливым. Излишество лишь научат тебя желать еще большего. Так происходит потому, что желание роскоши не является естественным. Естественные желания, например, воды, когда мы испытываем жажду, могут быть утолены, противоестественные – нет. Поэтому, ощутив какое-то желание, нужно остановиться и спросить, естественно ли оно, и в противном случае подумать дважды, прежде чем его удовлетворять. Роскошь, предостерегает Синека, своей изобретательностью способствует порокам. Сначала она заставляет хотеть бесполезное, затем вредное. Не успеем мы заметить, как разум станет рабом прихотей и плотских удовольствий. Мозоний заявляет, что лучше заболеть, чем жить в роскоши. По его словам, болезнь может повредить телу, тогда как роскошь вредит душе, заражая ее распущенностью и трусостью. Поэтому роскошной жизни следует всевозможно избегать. Если мы прислушаемся к стоекам и откажемся от роскоши, то увидим. Наши потребности легко удовлетворить, ибо, как говорит Синека, самое необходимое в жизни дешево и легко достижимо. Те, кто жаждет роскоши, как правило, тратят уйму времени и сил, чтобы овладеть ею. Те же, кто роскоши избегает, могут посвятить это время и силы гораздо более достойным делам. Насколько обеспеченным нужно быть? По Синеке, наилучшая мера состояния та – которая и в бедность не впадает и недалеко от бедности отстоит. Нужно учиться ограничивать роскошь, культивировать бережливость и хладнокровно взирать на бедность. Стоический образ жизни добавляет он где-то посередине между образом жизни мудреца и простого человека. Совет эпиктета строже. Заботы о теле принимай не далее необходимого. А что необходимо? Столько еды, чтобы поддерживать в теле жизнь. Столько одежды, чтобы укрывать его, и такой дом, чтобы вместить. Стоит ли говорить, что стоек, даже если ведет спартанский образ жизни, благодаря негативной визуализации будет более доволен тем, что имеет, чем живущий в роскоши? Эпиктет призывает помнить, что самоуважение, надежность и великодушие ценнее богатства, поэтому если его можно достичь, только пожертвовав этими качествами, поступать так было бы крайне неразумно. Не говоря уже о том, что если один человек богаче другого, это не означает, что он лучше. Следует иметь в виду и замечание Синеки, что богат тот, кто приспособился к своей бедности, кто, имея мало, считает себя зажиточным. Кстати, так думали не одни стоики, как писал на другом конце земного шара Лао Цзи «знающий достаток богат». Хотя стоик не стремится к богатству, он, тем не менее, может разбогатеть. В конце концов, такой человек делает все от него зависящее, чтобы быть полезным обществу. Благодаря стоической практике он станет дисциплинированным и целеустремленным. Эти черты облегчат выполнение стоящих перед ним задач. В результате стоек будет довольно эффективно помогать другим, а те – вознаграждать его в ответ. Иными словами, стоицизм может оказаться рентабельным. Допустим, этот стоек, опять же, благодаря своей практике, потерял интерес к роскоши и шире преодолел тягу к потребительству. Вследствие этого он сможет сохранить большую часть доходов и таким образом разбогатеть. Забавно, не правда ли? Человек, пренебрегающий богатством, окажется богаче тех, кто пытается обзавестись им во что бы то ни стало. Римские философы, о которых идет речь, похоже, испытали на себе этот финансовый парадокс. Синека и Марк Аврелий были невообразимо богаты, а Музоний и Эпиктет – главы успешных философских школ, как минимум материально обеспечены. И впрямь Музония, как мы видели, хватало денег, чтобы давать их какому-то проходимцу. Что делать Стоику, если он разбогател, хотя не желал этого? Стоицизм не обязывает отказываться от богатства. Напротив, позволяет наслаждаться им и использовать на благо себе и окружающим. Однако требует, чтобы наслаждение было вдумчивым. Стоик должен твердо помнить, что может лишиться своего имущества, Более того, готовить себя к его потере, например, периодически практикуя бедность. А также осознавать, что без должной осторожности наслаждение богатством испортит характер и повредит умению наслаждаться жизнью. По этой причине он будет держаться подальше от роскошной жизни. Таким образом, стоек наслаждается богатством совершенно иначе, чем, скажем, обычный человек, только что выигравший в лотерею. Важно учитывать различия между киниками и стойками. Кинизм требовал от своих приверженцев жить в крайней нищете. Стоицизм нет. Как пишет Сенека, стоическая философия требует умеренности, не пытки. В более общем смысле он утверждает, что для стоика совершенно приемлемо разбогатеть, если в ходе этого он никому не причиняет вреда. Приемлемо и наслаждаться богатством, если он осторожен и не привязывается к нему. «Идея заключается в том, что можно наслаждаться чем-то и в то же время оставаться безразличным к этому, поэтому, — восклицает Сенека: я стану презирать богатство, которое у меня есть, и не пожелаю того, которого у меня нет. Не огорчусь, если оно будет лежать в другом доме, не обрадуюсь, если заблещет вокруг меня. Воистину мудрый человек, утопая в богатстве, тут-то и размышляет более всего о бедности». Он всегда на стороже, рассматривая богатство как своего раба, а не господина. При этом следует отметить, что стоические философы не имели единого мнения о том, насколько искренне стоик должен наслаждаться материальным благополучием. Музони и Эпиктет, как кажется, полагали, что развращает даже минимальный контакт с роскошью, тогда как Сенека и Марк Аврелий считали возможным жить во дворце, не будучи развращенными. Буддийская точка зрения, кстати, весьма похожа на ту, которую я приписываю стойкам в целом. Буддисту допустимо быть богатым, если только он не цепляется за свое богатство. Таков, во всяком случае, совет, который Пиндики, человеку необыкновенно богатому, дал Будда. Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше избавится от него, чем позволит своему сердцу стать им отравленным. но тот, кто не привязан к богатству и, обладая состоянием, использует его правильно, будет благословением для своих ближних. Все вышесказанное относится и к славе. Как мы уже видели, стойкам она не нужна, напротив, они пытаются быть безразличны к тому, что о них думают другие. В самом деле, пользовались же известностью все четыре римских стойка, которых мы обсуждаем. Конечно, Музоний и Эпиктет были не так знамениты, как Синека и Марк Аврелий, но они получили признание в своей области и, вероятно, даже среди тех римлян, которые не посещали их школ. Что же делать Стоику, если он стал знаменит, хоть и не стремился к этому? Должен ли он наслаждаться этой известностью так же, как и невольно приобретенным богатством? Думаю, к наслаждению славы Стоики отнеслись бы с большей осторожностью. Богатство опасно тем, что может развратить нас, особенно если тратить его на роскошную жизнь. Опасность быть развращенным славой еще выше. В сиянии славы захочется еще больше славы и очевидный путь к ней говорить и поступать из расчета на восхищение окружающих. Но для этого практически наверняка придется поступиться стоическими принципами. Поэтому маловероятно, что стоик позволит себе купаться в лучах любой славы, которая настигнет его. В то же время он без колебаний воспользуется ею как инструментом в исполнении своего долга перед обществом. Музони и Эпиктет, вероятно, не возражали против того, что их имена на слуху, ведь это помогало привлекать новых учеников, а значит эффективнее распространять стоические взгляды.